Глава 18 Воздыхатели. «Это... Это... Что, Оленька, впечатляет?» Семён левитацией подвинул Ольгу с прохода и втолкнул кресло внутрь помещения. Оля крутила головой, восхищённо охая. Своды пещеры терялись в вышине. Стены были украшены разноцветными драгоценными камнями. Пол выложен фресками с изображением сотен различных оборотней. Оля уже понимала, что вся эта красота была создана благодаря магии. Снаружи пещера казалась не выше одноэтажного дома. Внутри же был безразмерный зал. «И что, не воруют?» Девушка провела пальцем по огромному красному камню, утопленному в стене. «Нет, никто в здравом уме воровать у живой пещеры не будет. Вот ты сейчас провела по камню пальцем, и пещера позволила тебе это сделать» так как в твоих мыслях не было злого умысла, иначе лежала бы сейчас угольком возле стены». «Ничего себе! Заранее надо предупреждать о таких сюрпризах!» Девушка спрятала руку за спину и решила больше не экспериментировать в незнакомых артефактных местах. «Поспешим, друзья. Где мой шикарный наряд?» Ольга, не снимая своего спортивного костюма, сверху надела костюм жениха, подогнула рукава и штанины, Отчего и без того смешной вид девушки перешёл в разряд комичных. Со стороны фамильяров послышались смешки. «И не стыдно вам надо мной смеяться? Я, можно сказать, совершаю героический поступок, надевая на вызов дракона и магии такой балахон. А если мой дракон такой, как вы, со смеху кататься начнёт, а что ещё хуже, подумает-подумает и не выберет такую растрёпу, как я». Ольга не удержалась и захихикала вместе с фамильярами. «Всё, я готова. Показывайте камень, который подарит мне счастье. Направляйтесь к постаменту в середине зала. Мы с Николасом близко подходить не будем. Неизвестно, какого размера твой дракон. Вдруг не успею отскочить. На полпути к камню семён остановил кресло. Оленька, мы как подойдем к камню, ты закрой глаза, протяни руку и позови своего дракона. Представь широкую дорогу вдаль, чтобы он нашел к тебе путь. Напутствовала Ларна хозяйку. Магия проснётся, не пугайся. Может, хлопок раздастся, или ветер подоет, или огонь вспыхнет. Смотря какая магия проявится. Не дёргайся, а сосредоточься на дороге. Хорошо, Ларночка, я всё поняла и постараюсь тебя не подвести. Тогда я пошла и жду твою цветочную дорогу у грани. Даже сейчас чувствую нежный запах цветов. Представляю, что будет, когда магия придёт. Ларна лизнула девушку в щёку и исчезла. Ольга затаила дыхание и протянула руку к камню. «Дорога широкая, красивая, вся в цветах, и небо голубое, без единого облачка. Дракончик мой, я тебя уже люблю всем сердцем. Приди ко мне, будь так добр». Фантазия Ольги нарисовала дорогу в голове так, как и просила девушка. Рука медленно опускалась к камню, и именно в этот момент раздался громкий крик. «Нет, Ольга, стой! Тебя обманули! Это не поможет твоему жениху!» Девушка испуганно распахнула глаза и увидела бегущего к ней Константина. «Вы? Зачем? Что происходит? Уходите, не мешайте прийти моему дракону! Он потеряет путь, если я собьюсь и перестану представлять дорогу!» Оля повернулась обратно к камню, занесла руку и почувствовала сильный рывок за ногу. Не удержавшись, она полетела на пол. Рука, с размаху ударившись о камень, начала соскальзывать, и девушка почувствовала резкую боль в ладони. Ольга закричала, поняв, что порезалась. «Отпустите, там Ларна ждёт прихода моей магии!» Девушка свободной ногой попыталась пнуть мужчину, но тот успешно увернулся. «Ах ты, гад!» — на помощь Ольге ринулся Семён. «Ты что творишь, твору облезлый? Да чтобы твой дракон навсегда потерял к тебе путь!» Не успел фамильяр долететь до мужчины, удерживающего невесту его хозяина, как произошло сразу два события одновременно. Раздался громкий хлопок, шелест листьев и крики птиц, тело Ольги выгнулось, и через мгновение над Константином возвышался высокий дракон, покрытый зелёной чешуёй. Голову драконицы украшал серебристый гребень, напоминавший корону. Ольга занесла ногу над Константином, Ещё мгновение и ей удалось бы раздавить того, кто покушался на её человеческий облик. Но реакция Варвара не уступала по быстроте стрелам эльфов. Он успел вывернуться, перекатиться на бок и обратиться в могучего грозного серебряного дракона в размерах превосходящего дракона Ольги. — Ты! — грозный рык наступающей драконицы эхом разнёсся по пещере. — Ты хотел меня убить? За что? Ты напал на меня, Варвар! Драконица, шипя и рыча, наступала на обидчика. Константин ошалело мотал головой. Он почувствовал самый вкусный, самый лучший запах на свете. От Ольги пахло разнотравьем и цветами. Преклонив пред ней передние ноги, он произнес. «Извини, принцесса, виноват. Я не знал, что ты такая. Будь моей, Ольга». Драконица взмахнула огромными ресницами и удивленно произнесла. «Может, тебя все же стукнуть разок, чтобы мозг встал на место?» Константин тихо приблизился к самой красивой драконице на свете, втянул воздух и, морлыкнув, попытался достать языком до шеи Ольги, за что сразу получил длинным хвостом по морде. С другой стороны, к ним подходил невысокий по сравнению с Константином черный дракон. Оля грозно посмотрела на воздыхателя и произнесла. «Помешаешь?» и у тебя не будет шанса! Если понял, то кивни!» Дракон громко вздохнул и кивнул. Ольга повернула голову, увидела спящего Николаса, медленно подошла к нему и лизнула шершавым языком щеку. «Любимый, как же так? Ты совсем слаб. Обернись, мое солнышко, я волью в тебя свою магию. Я помогу, только обернись!» Но ответом была тишина. Семён завис перед огромными глазами Ольги. «Пора возвращаться, девочка. Времени всё меньше остаётся». Драконица кивнула и отступила. На колени перед креслом упала счастливая Оля. Поправила на поясе спадающие штаны и произнесла. «Это было великолепно! Она такая красивая! Она такая мощная! Она моя половинка, моя душа!» «Семён, что это с пещерой?» Невеста обвела взглядом изменившуюся пещеру. Та снизу доверху была объята зелеными побегами. Огромные цветы росли на стенах, крепясь на длинных лианах. Деревья уходили ввысь, многоголосье птиц поражало своим слаженным пением, словно птичьим хором руководил дирижер. «А это твоя магия высвободилась? Я такое первый раз вижу. Может, от испуга? Но ты маг природы, скорее всего, Оленька». Сзади раздался шорох, а затем шум драки. «Она моя!» — в пылу борьбы выкрикнул Джонатан. «Не отдам! Не подходи, убью!» — зарычал Константин и с наскока ударил чёрного дракона лоб в лоб. Тот сел на задние лапы и потряс головой. «Оля, пока воздыхатели выясняют отношения, идём в соседнюю пещеру. Нас там уже заждались!» Ольга, подобрав пакеты, выскользнула вслед за удаляющимся креслом.